16. -е. Не думаю, что эти девчонки в Шижне вообще были, — рассказывала Софья. — Что могли дочери московского бизнесмена делать в такой глухомане? Сразу несколько человек утверждали, что видели их там. Но есть нюанс. В день пожара их показывали по телевизору. Они якобы пропали в Карелии незадолго до этого, и их фото показывали крупно на экране. А значит... «Как можно объяснить, что люди говорили, будто их видели?» «Как?» – заинтересовался Гриша. «Ну как? Люди их видели по телевизору. А потом сами себя убедили, что видели их на самом деле. Такое бывает. Есть даже выражение «врет, как очевидец». Знаете такое?» Ребята помотали головами. Или могло быть по-другому. Отец девчонок обещал заплатить за любую информацию о местонахождении дочек. Думаю, шижненские могли договориться, что они вместе наврут и деньги получат. У них дома сгорели. Да и если бы не сгорели, кто от денег откажется? Но в это я меньше верю. Мне кажется, у них мозгов не хватило бы такую схему придумать. Скорее, коллективное помешательство было. Больше всех о девчонках говорила Тамарка. Она утверждала, что с одной из них даже водку пила». Да я в жизни не поверю, что богатая и красивая девушка будет сидеть в шижне и с местной алкоголичкой водку хлестать. Но она уверяла, что все так и было. Фразы какие-то придумывала, которые та ей якобы говорила...